СЕМЬ ДОЛГИХ ЧАСОВ «Что такое храбрость?» — сказал мне много позже фельдмаршал Кесселринг. «Это умение так замаскировать, так скрыть страх, что даже сам его больше не видишь. Так мне хотелось быть храброй, не показать товарищам, ни словом, ни выражением лица тот хаос, который царил в моей душе». Моська провел меня до помещения ФСС и передал высокому молодому английскому поручику, который очень вежливо сказал «How do you леди?» Повел меня по коридору дальше. Топот наших ног гулом отдавался в темном проходе, в который слепыми глазами глядели плотно закрытые двери комнат следователей. Поручик стукнул в одну из них и широко ее распахнул. За письменным столом сидел молодой майор в незнакомой мне новой титовской форме с красными звездами на пуговицах и на лычках воротника. Он молча поднял глаза и смерил меня взглядом несколько раз с головы до ног. Также молча, жестом, он указал мне на стул напротив себя. За другим столом, роясь в кипе бумаг, сидел тоже майор, толстый, лысый, лоснящийся. Бывший фабрикант шоколада Штерн. Теперь Звездич. Я его знала по Загребу. Английский поручик подошел к печи, присел на треногую скамеечку и стал деловито шуровать кочергой в догорающих уплях. Царило напряженное молчание. Направо от меня — окно. Мне был виден угол двора женского блока. Фрау Йобст строила женщин, шедших на какую-то лекцию. Рядом с ними фрау Циммерман собирала другую группу идти в лазарет. «Как мне все это знакомо, просто, привычно и прекрасно. Пусть холод, пусть голод, пусть тоскливая жизнь в лагере, но какой она вдруг показалась нужной! эта моя собственная маленькая жизнь никому, кроме меня, не нужна!» Майор Трбовшик вынул из ящика толстую папку. Методичным движением раскрыл ее, перелистал какие-то документы, медленно вынул из кармана самопишущую ручку и задумался. Затем посмотрел на меня и сказал «Я майор Мариан Трабовшик, чтобы вы это знали». Я постаралась как можно глубже засунуть правую руку в карман брюк. После ранения, перервавшего сухожилия, вены и нервы, несмотря на то, что рана совершенно зажила, И не оставила тяжелых последствий, рука сама по себе начинала дрожать в моменты волнения. Я не хотела, чтобы враг принял эту дрожь за проявление страха. Итак, продолжал торбовщик, ваше имя, фамилия, дата рождения... Где? В Севастополе? СССР? По дате рождения вы видите, что я не могла родиться в СССР. Моя родина Россия. Какое счастье! Мой голос не дрожит. Я обрела почву под ногами. Я вдруг почувствовала, что я не просто ара, которую допрашивает титовец, не блонди, не пипим, а весь лагерь Вольфсберг. Я не смею оказаться его недостойной. Не смею быть слабее примул, не выдавший чуждых ей русских власовцев, хуже африканцев, не назвавших имен своих офицеров, Мецнера, умершего, но не сказавшего ни слова о том, что хотел знать Кеннеди. Всех тех вольфсберговцев, которые не пали духом. Я не смею, просто говоря, струсить, какая бы судьба меня не ожидала. Трбовшик смотрел на меня с нескрываемой иронией. Мой вид действительно был достоин сожаления. «В сапогах, в бриджах, в черной лагерной рубахе, принадлежавшей когда-то итальянским фашистам, чернорубашечникам. Нам всем раздавали этот вид одежды взамен изношенных блуз и кителей. Худая, как скелет. Волосы подстрижены домашним способом. Ни пудрой, ни губной помады, Бледное, желтое лицо. В 38 лет я выглядел старухой. Итак, начнём снова». «Помните вы меня, полюбляне!» «Теперь пришла моя очередь всмотреться в майора-партизана. Молод, может быть, двадцать восемь-тридцать лет, Высок и строен, темные волосы, Гладко причесанные на левый пробор, Лицо продолговатое, красивое, но неприятное. На щеках типичный туберкулезный румянец, карие глаза плоские, без блеска, без выражения». Мягкий рот бесхарактерного, но способного на жестокость человека. Нет. А я вас помню. Мы встречались в кафе Эмона. Вы там бывали с офицерами русского полка. Раз даже в кино мы сидели рядом. Помню, шел фильм «Белый вальс» с Марикой рек. Вы были на костылях с черной повязкой на глазу. Какая аффектация! Женщина-солдат! «Какой жалкий фарс!» Ирония Торбовшика меня не оскорбила. Мой взгляд опять ушел за окно. В глаза бросился большой английский флаг, вьющийся перед бараком ФСС. Сколько раз я смотрел на этот флаг, не замечая его, не думая о его значении и силе. Что мне не говори, майор Торбовшик, а я все же нахожусь не под пятиконечной звездой, а под английским флагом. «Итак», — в третий раз начал майор, — «вы меня не помните». «Жаль. А то бы мы могли с вами поговорить об общих воспоминаниях из Любляны. Куда девались люди из вашей саботажной команды?» «Я не знаю, о чем вы говорите». «Бросьте, не втирайте мне очков. Нам все известно». «Ну, если вам все известно, зачем вам задавать мне вопросы?» «Ну...» хотя бы для того, чтобы сверить факты. Кто был старшим этой команды? Я не знаю ни о какой команде. Кто был старшим инструктором от немцев? Сколько вас было человек? Куда вы должны были быть направлены? Вопрос за вопросом. Я упрямо молчала, смотря в окно. Не спрашивая разрешения, закурила. Правая рука, слава богу, не вздрагивала. Внутри меня царил особый мертвящий покой. Мне больше не было страшно. Правильно сказал Моська, держи свой рот закрытым. Майор раздражался. Он кричал, стучал кулаком по столу, совал мне под нос какие-то листы желтой бумаги, исписанные на машинке. «Я говорю, что вам нечего отпираться. Слышите вы, твердая тыква!» Шипел он, переходя на славянский язык. «Вам все известно. Хотите, я прочту вам список?» «Начальник саботажной команды Артур Л. Имени настоящее. Зовут его А.Л. Фюрер, немец В. Остальные инструкторы». Он стал перечислять знакомые мне имена. Одного за другим называл саботеров. Я внимательно вслушивалась. Одного имени не было. Никола Верстиц. долматинец бывший четник. Молодой, почти мальчишка, в стойкости характера которого мы все сомневались. Его отчислили из команды незадолго до капитуляции. «Знаете вы этих людей?» «Черт вас подери! Вы должны их знать!» «Список полный! Нам не нужно подтверждение. Мы хотим знать, куда все разбежались. В наши руки попал только А.Л. Где же В? Где инструкторы?» «С кем и куда ушли из Словении саботеры? В Австрию? В Италию? Сбежали в Германию? Нырнули в Любляне?» «Отвечайте, или мне придется прибегнуть к другому воздействию!» С треском открылась дверца печи. Английский поручик ударил по ее ручке кочергой. Я посмотрела в его сторону. Он улыбался. Мне стало ясно, что он понимал по-сербски. Время шло. Час за часом. Английский поручик уходил и приходил, уходил и звездич, моим следователем был только Трбовшик. Он не уставал, мое молчание временами выводило его из терпения. Однако он очень быстро менял тон и переходил на вкратчивый, обещая всякие блага. «Вы можете вернуться в Югославию, нам нужны интеллигентные работники». Нам нужны журналисты с эрудицией. Подумайте, вы можете стать редактором большой газеты. Коммунистическая система полна самых прекрасных возможностей. Ну, скажем, положение министра народного просвещения, а? Разве вы не хотели бы быть дома, у себя, в Югославии, и занимать такой блестящий пост? Нам с вами не по дороге. Вы, знающий все, должны знать, Что я, прежде всего, антикоммунистка. Глупости. Вы человек разумный. Не хотите ли закурить свою, югославскую папиросу? Спасибо. Я курю английские. Как я вижу, вам их надолго не хватит. Тогда я перестану курить. Час за часом. В лагере кончилось время прогулки. Разнесли хлеб. Пришло время раздачи чая. Трбовшек без усталости бомбардировал меня вопросами, угрозами, увещеваниями, сожалениями, указывая на мой ужасный вид худобу, на мои сбитые и сколотые от работы в мастерской руки. Я не чувствовала голода. Правда, и торбошек ничего не ел. Он отказался даже от чая, который ему принес на подносе кок из английской кухни. В допрос столько раз вмешался Звездич, и только тогда, когда мой следователь на минутку вышел из комнаты. Подойдя ко мне, конфиденциальным шепотом, положив на мое плечо руку, которую я сейчас же столкнула, он сказал мне, что все мои запирательства ни к чему не приведут, что моя судьба уже решена, что все следствие — проформа, что все саботеры уже переловлены и сидят в тюрьме в Любляне, и в довершении показал мне фотографию, вынув ее из бокового кармана кителя. Это был Никола Вештица в форме титовского подпорудчика. Видите, вот кто вас всех выдал. Мне вас жаль, я хочу сократить время допроса. Скрепите список саботеров вашей подписью, и это значительно облегчит вашу участь. Ведь у майора Торбовшика в кармане лежит акт о вашей выдаче в Югославию. Вздор! Если бы это было так, то меня бы сразу посадили в джип и увезли, как увезли других. Никаких списков я не знаю, и ничего подписывать не буду». Спустились сумерки. В лагере по баракам зажглись огни. Я думала об инвалидах в мастерской, о женщинах в моем бараке, обо всем лагере, в котором люди смотрели на часы и знали, что меня уже седьмой час держат на допросе майор Югославской комиссии. Насколько у него еще хватит терпения? Трбовшик, очевидно, сам чувствовал усталость. Глаза его ввалились, пятна на щеках стали еще более яркими. Он грязно ругал короля Петра, Дражу Михайловича, покойного Дмитрия Льотича, убитых генералов Милана, Недича и Льва Рупника. Но ни в этой брани, ни в угрозах о коммунистическом завоевании всего мира больше не было напористости. В коридоре раздался голос Кеннеди. Вслед за этим стук в дверь, и в нее просунулась его толстая физиономия. «Еще долго?» — спросил он по-немецки. «Упрямству этой женщины нет конца», — ответил Торбовшик. «Сейчас, пусть она только подпишет протокол допроса». Кеннеди ушел. Майор протянул мне лист желтой бумаги, мелко исписанной его рукой. «Читайте и затем подпишите». Английский поручик резко встал со своего треногого стула. «Читайте!» «Я не желаю читать то, чего я не подпишу. Я вам ничего не говорила, и все, что вы там написали, ваша фантазия». «Проклятая баба!» — вскричал майор, беря лист обратно. «Не хотите подписывать и не надо, вам же хуже, убирайтесь вон!» Так семичасовой допрос был закончен. Английский поручик вывел меня в коридор по дороге он тихо по-сербски с акцентом заметил. «Не бойтесь, все будет в порядке». Мне было трудно отвечать на расспросы в мастерской, а затем в нашем блоке. А в душе остался осадок от встречи с титовцами. Было мучительно стыдно за вештицу, предавшего своих товарищей. И хотя слова английского поручика звучали убедительные и звучали убедительно и подбадривающе, все же я приняла их с большой осторожностью. А вдруг как выдадут в Югославию? Что там будет? Что там ждет, если бы просто смерть? Через три месяца меня вызвали к английскому полковнику, коменданту лагеря. Это было обставлено с известной помпой. За мной пришел сержант-майор в сопровождении четырех солдат с карабинами. Два спереди, два сзади, сержант-майор сбоку, а я в середине. Мы промаршировали через лагерь заключенных, лагерь англичан, потоптались на месте под какую-то команду перед дверями канцелярии коменданта и, наконец, вошли к нему. Полковник встал и торжественно прочел мне на английском языке решение, по которому все претензии на мою особу со стороны югославского правительства Тита отклоняются. Одновременно мне было сообщено и решение Белграда. Оно гласило приблизительно так. «За все мои злодеяния против народа и коммунистической власти меня лишают всех прав югославского подданства, имущества и права возвращения когда-либо в Югославию». Сержант Вест перевел мне все прочитанное на немецкий язык. «Подпишите, что вы приняли это решение. Я не признаю власти коммунистов, и они ничего от меня отнять не могут. Отказываюсь дать свою подпись» гол!» — последовал неожиданный ответ коменданта. Полковник улыбался, улыбался и сержант Вест. Свободный. Так закончилось мое дело, за которое я отсидела свой кусочек времени в лагере Вольфсберг 373.